Рюкзак. Школьный качок по прозвищу Конан был личностью известный. Все, начиная от первоклашек, кончая старшеклассниками, знали, что от него лучше держаться подальше. Конечно, если тебе присущ инстинкт самосохранения. У Женьки Москвичева с инстинктом было всё в порядке. А после неудачной попытки стать экстрасенсом, в которой Женька отвёл Конану незавидную роль вышибалы – У несостоявшегося целителя были все основания обходить того стороной. До поры до времени это ему удавалось. Но, как говорится, мир тесен. В один из теплых весенних дней, когда все живое тянется к солнцу, Женька потерял бдительность. На большой перемене любители свежего воздуха подались во двор. Женька наскоро выпил в столовой компот и тоже устремился на улицу, где его поджидал закадычный друг Лёха. Жизнь складывалась прекрасно. Была пятница, конец рабочей недели, до летних каникул оставалось меньше месяца. От избытка чувств Женька разогнался и точно по льду заскользил по натертому до блеска полу. Он не ведал, что судьба уготовила ему коварный удар. Стоило ему ласточкой выпорхнуть из коридора в холл, как он со всего размаха налетел на конона Тот от неожиданности покачнулся, но устоял. Зато Женька отлетел в сторону, как фольксваген-жучок от лобового столкновения с джипом Чироки. Отлепившись от катки с пальмой, Москвичев увидел, что над ним возвышается гроза школы. От прилива адреналина ноги у Женьки стали ватными, во рту пересохло конон схватил его за плечи и хорошенько встряхнул. — Ну ты ж, понянок, глазами-то моргай, когда несешься. Правила дорожного движения знаешь? — Прости, я нечаянно, — пролепетал Женька. — Занечаянно бьют, отчаянно, — усмехнулся конон и взглянул на Женьку нехорошим, пристальным взглядом. — Сейчас треснет, — подумал Женька и инстинктивно втянул голову в плечи. Впрочем, подумаешь о плеуха. Главное, чтобы Конан не вспомнил его былые заслуги. Однако память Конана не подвела. «Ха -ха, — Ха-ха! Экстрасенс! — воскликнул он. Женька понял, что окончательно влип. Душа у него ушла в пятки, но Конан неожиданно расплылся в улыбке. — А ты клево тогда придумал. Я ржал, как конь резанный. Так что, если чего, приходи благодушно предложил он и заговорщически подмигнул. — И пиво приноси. — Ага, — кивнул Женька, все еще не веря своему счастливому спасению. Конан хлопнул его по плечу и попросил. — Слышь, будь другом, оттащи сак на третий этаж в химию, а я пойду курну. — Будь спок, — просиял Женька и с готовностью схватил рюкзак. Фортуна снова улыбалась ему. В ушах песни звучал голос Конана. — Будь другом. Женька распирала от гордости, что и говорить не каждому удается быть на дружеской ноге с самим Конаном. Он осмотрел рюкзак и с восторгом прищелкнул языком. Это была вещь. Черный, с черепушкой, нарисованной белой люминесцентной краской и толстой цепью. Наверняка из магазина для металлистов. Женька давно мечтала о таком, но мама покупала ему какую-то малышневскую дребедень в детском мире. — Взрослым часто недостает вкуса. Накинув рюкзак на плечо, Женька сразу почувствовал себя крутым парнем. Жалко, что его не видела Ленка Синицына или на худой конец сплетницы Майка. Было бы здорово, не взначай бросить. Конан по дружбе дал поносить. С этой мыслью Женька решил заглянуть в свой класс. Как назло, все ребята были либо на улице, либо в столовой за задней партой одиноко сидел петухов и с удовольствием поглощал здоровенный бутерброд запивая его пепсиколой его взгляд безо всякого интереса скользнул по женьке но при виде рюкзака с черепом петухов едва не поперхнулся он перестал жевать и восхищенно произнес клёвая штука а то заважничал женька он хотел вернуть про дружбу с конуном но петухов его опередил Только тебе, москвич. Она как коровье седло. Чё, в носильчике подвязался?» Его уничижительный тон так уязвил Женьку, что он не неподумавши брякнул. «Завянь, петух, это мой рюкзак!» Однако петухов был тёртый калач. Такого на не проведёшь. Вместо того, чтобы изумиться, он лишь презрительно фыркнул. «Ха! Сейчас смех икать начну! Крутизна под микроскопом!» «Тебе просто завидно!» — скинулся Женька. — Тебе же портфель в детском мире покупали. Что у тебя там на картинке? Майти Маус или Дональд Даг? — Вот у тебя сейчас Дональд Даг в глазах запляшет! — набычился Петухов, встал с места и поднес Женьке к носу увесистый аргумент. В прежние времена Женька не стал бы испытывать судьбу, но, имея другом Конана, он мог себе позволить некоторую вольность. «Не горячись, петух, придет время, и ты дорастешь до взрослых вещей», сказал он и покровительственно похлопал Петухова по плечу. Петухов, который привык к тому, что его аргумент действует безотказно, настолько опешил, что так и застыл с поднятым кулаком. Женька направился к своей парте. Полутора извилин у Петухова в голове хватило на то, чтобы сообразить, что его унизили. Он ринулся за Женькой, схватил его за плечо, развернул к себе и грозно спросил, «Ты чё, крутого себя корчишь?» «Слышь, петух, не кукарекай!» — лениво отмахнулся от него Женька. Это было последней каплей. Петухов сорвал рюкзак с плеча Женьки и с видом «Попробуй отними!» спрятал за спину. «Отдай!» — крикнул Женька. «Возьми, если сумеешь!» — усмехнулся Петухов. Женька бросился за рюкзаком. Петухов проворно вскочил на стул, потом на стол и побежал, перепрыгивая с парты на парту. Лавируя между стульями, Женька кинулся в погоню, но не тут-то было. Наверху было куда больше вариантов для маневра. «Давай, москвич, поднатужься, развивай скорость!» Подзадорил Женьку Петухов и перескочил на другой ряд. И тут Фортуна повернулась к Петухову задом, а к Женьке передом. Петух отступился и с грохотом свалился в проход между рядами. прыгался не без злорадства сказал Женька. «Бог шельму метит! Замри не отсвечивай!» Он подошел к поверженному противнику и нагнулся за рюкзаком, но бойцовский дух не позволил Петухову покорно принять поражение. Прежде чем Женька успел поднять рюкзак, Петухов изловчился и метнул его в раскрытое окно. «Идиот!» — в ужасе выкрикнул Женька и бросился к окну. Не хватало еще, чтобы рюкзак свалился кому-нибудь на голову. Глянув вниз, Женька сразу же оценил всю величину своего везения. Рюкзак не упал на землю, он зацепился за ветку и завис на уровне второго этажа. А под деревом, точнехонько под рюкзаком, стоял Конан с друзьями и мирно курил. шенька посмотрел на Петухова и мрачно произнес. «Все, петух, тебе конец». — Что, бить будешь? — издевательски хохотнул Петухов. — Не я. Ты знаешь, чей это рюкзак? — Ну? — спросил Петухов. — конона Прикалываешься? — Петухов враз посерьезнел. — Больно надо. — Но ты же сказал, что он твой. — Я сказал. Кто-нибудь слышал, что я говорил, будто это мой рюкзак? Есть свидетели? — вопросил Женька так, будто был прокурором в зале суда. Он картинным жестом обвел пустой класс. Петухов не отличался живостью ума, однако иногда и на него снисходило озарение. На этот раз он живо сообразил, что отсутствие свидетелей может сыграть ему на руку. — А я вообще не знаю ни про какой рюкзак. В глаза не видел. Конан его тебе дал. Вот ты за него и отвечай. Петухов прихватил Пепси и демонстративно вышел из класса. — Стой! Я все Конану расскажу! — крикнул ему вдогонку Женька. «Попробуй!» — Петухов пригрозил кулаком и добавил. «Но, ну, москвич, ты попал!» Женька оказался между молотом и наковальней. Конан не станет разбираться, кто прав, кто виноват, и точно ему накостыляет, да еще петух добавит, за ябедничество. Выхода не оставалось. Нужно было во что бы то ни стало достать рюкзак. Первое, что приходило на ум, — сбить его, — Но самое простое решение не всегда бывает самым верным. Исполнять этот трюк при было опасно для жизни. Пока Женька рассуждал, как выкрутиться, в класс стали возвращаться ребята. Лёха с порога поинтересовался. — Женька, ты чё на улицу не вышел? Я тебя заждался. — А он завещание пишет, — гоготнул вошедший следом петухов и обратился к Женьке. — Ну чё, москвич, ты ещё живой? А я думал, ты уже того... Он обвел рукой вокруг шеи, свесил голову на бок и высунул язык, изображая повешенного. — А что такое? — заинтересовался Шмагунов. — А ты взгляни в окошко! Посмотри, что москвич с портфелем конона учудил! — сказал Петухов. Любопытство погнало к окну всех собравшихся. При виде рюкзака, зависшего над ничего не подозревающим хозяином, даже самые отчаянные оценили серьезность ситуации. Черепушка на рюкзаке издевательски скалилась, навивая нехорошие мысли. «Ничего себе!» — выдохнула Майка. «Но ты даешь!» — понуро проговорил Леха, а Шмагунов с некоторым злорадством добавил. «Москвич, ты и труп!» «Зачем ты это сделал?» — спросила Ленка Синицына. «Это у него спроси. Все из-за него!» Женька со злостью уставился на истинного виновника происшествия — но вероломный Петухов лениво пожал плечами. — А я тут при чем, если у тебя башню снесло? Петухов повертел пальцем у виска. — Братва, а может, москвич-маньяк? На него как накатит, он рюкзаки в окошке швыряет. В этот момент на Женьку в самом деле накатило. Невзирая на разницу весовой категории, он бросился на Петухова. Быть бы москвичов убитым, если бы не Синицына. Ленка встала между мальчишками и строго прикрикнула. «Перестаньте, только драки не хватало. Сначала надо вызволить рюкзак». «Как?» — в отчаянии воскликнул Женька, которому впервые изменила изобретательность. «Он висит не так уж высоко. Конану его достать. Пара пустяков. По-моему, надо пойти и во всем сознаться», — сказала правильная Синицына. От такого совета Женька аж поперхнулся. «Ты что?» Меня же конон убьет!» «Одним придурком на свете будет меньше», — хмыкнула Майка. «Вы моей смерти хотите, да? Хорошо, пускай меня не будет! Пусть всем будет лучше!» — трагически выкрикнул Женька. Но Синицына совершенно буднично прервала его тираду. «Москвичев, хватит корчить из себя недоумка! Ты думаешь, будет лучше, если конон придет в кабинет и не найдет своего рюкзака? А чистосердечное признание равно самоубийству!» Загробным голосом закончил Женька. Впрочем, предложение Синицыной навело его на мысли. — Мы рюкзак сами достанем! — с воодушевлением сказал он. — Это у Конана два метра роста, а ты упрыгаешься, прежде чем дотянешься! — недоверчиво покачала глава Синицына. — А зачем мне прыгать? Меня Леха подсадит. Главное отвлечь — отвлечь конона Женька обернулся к Шмыгунову и торжественно произнес. — Шмыга! Будешь послом! доброй воле! — я опешил щуплый шмагунов нашел дурака я по доброй воле к кононну не пойду Сникерс! — предложил женька последнюю версию хира квест не стал размениваться по мелочам шмагунов женька остолбенил от такой вопиющей алчности ты случаем не рехнулся спросил он не это же не я рюк законана на дерево закинул нахально заявил шмагунов женька понял что деваться ему некуда и нехотя кивнул. «Ладно, грабитель». Довольный сделкой Шмагунов отправился во двор. Он уже предвкушал, как погрузится в виртуальные приключения, но при виде конона решимость покинула его. Ноги сами собой замедлили шаг. Он задрал голову. В окне третьего этажа сгрудились одноклассники и следили за ходом событий. В Шмагунове боролись страстное желание получить игру, и панический страх перед конноном он сделал еще несколько шагов к старшеклассникам и снова остановился когда до конона осталась пара метров шмагунову окончательно расхотелось играть в новый квест он уже собирался повернуть назад но тут его окликнул конон эй пацан ты чё там топчешься шмагунов сглотнул и единым духом выпалил конон мы тут с ребятами поспорили — Я говорю, что ты на это дерево залезешь, а они говорят нет. Задним умом Шмагунов понял, что брякнул что-то не то. Если Конан посмотрит вверх и увидит рюкзак, его гнев обрушится на Крайнего, и Крайним окажется он. В голове всплыл рассказ учительницы истории про участь послов, приносивших в былые времена дурные вести. Конан щелчком отбросил окурок и осклабился. «А чё я там не видел на дереве?» Шмагунов благоразумно оставил этот вопрос без ответа. «Проиграл ты, пацан!» — продолжал Конан, отвесил шмаги под затыльник и, дав понять, что разговор окончен, снова повернулся к своим дружкам. Не искушая судьбу, Шмагунов с зайцем бросился в школу. «Ну что же ты?» — с упрёком встретила его Женька. «Не уговорил!» — развёл руками Шмагунов. Перемена подходила к концу. И тут удача снова улыбнулась Женьке. Синица накрикнула. «Ребята, конон ушел!» «Бежим скорее!» — скомандовал Женька Лехи, прихватил швабру, и они опрометь бросились из класса. Перескакивая через две ступеньки, друзья сбежали вниз и выскочили из школы. Рюкзака на ветке не было. Возле дерева толпилась милюзга из продленки и что-то оживленно обсуждала. «Эй, мальки, что случилось?» — спросил Женька. — Из окна кто-то сумку выкинул. — И где она? — Жила заинтересовался Женька. — Ее Надежда Викторовна унесла, — сказала румяная щекастая первоклашка, а ее бледнолицая подружка взахлеб подхватила. — Она Илюше мальцева по голове попала. Его к врачу повели. У него прям шишка вскочила. Теперь к директору вызовут того, кто сумки бросает. Ох, и влетит же ему. — А откуда не знают, кто ее бросил? — пожал плечами Женька. «Так там же на тетрадках написано!» — сказала щекастая, удивляясь Женькиной недогадливости. В этот миг Женька Москвичев понял, что пришел его последний час. Раздался звонок. На следующей перемене Женька предусмотрительно не высовывал носа в коридор, но это его не спасло. В класс вбежал Шмагунов и крикнул «Атас! Конан!» «Меня в школе нет!» — пискнул Женька и стек под парту. Он бы с радостью слился с паркетом, но такими способностями он, увы, не обладал. Конан влетел в класс и в бешенстве заорал. — Где этот шклявый? Экстрасенс недоделанный! Все будто онемели. На удивление, только трусиха Синицына не потеряла самообладание. — Он у врача, — быстро нашлась она. Женька готова была расцеловать ее за эту ложь. — Все-таки Синицына — человек! Борясь с приступом гнева, Конан помолчал, а потом мрачно произнес. «Передай, что врач ему больше не поможет. Тут медицина бессильна». Он взял со стола чью-то ручку и пальцами одной руки легко переломил ее пополам. Нервы у Женьки не выдержали. Он вздрогнул и, задев стоящий рядом стул, выдал свое присутствие. Конан нагнулся, и их взгляды встретились. — А ну, вылазь! — приказал Конан. — Конан, честное слово, это случайно! — пролепетал Женька, вылезая из-под стола. Конан схватил его за шкирку и поднял, так что рубашка жалобно затрещала. — Что с тобой делать? Может, в окно вышвырнуть? — кровожадно спросил он. Женька точно опоссом в момент опасности замер и не трепыхался. Такая покорность судьбе охладила пыл Конана. Он разжал пальцы, и Женька кулем повалился на пол. — Где твои шмотки? — сурово спросил Конан. Женька кивнул настоящий под столом ранец. Конан подхватил его, поднес к окну, высыпал все содержимое вниз, а следом швырнул и ранец. — Считай, что тебе повезло. Если я тебя еще близко увижу, ты у меня, как Карлсон, будешь над крышей летать. С этими словами Конан ушел. Почти тотчас в класс влетел Петухов. Не скрывая огорчения от того, что пропустил аттракцион «Конан в огневе он сокрушенно воскликнул. — Ну как, москвич, ты еще шевелишься? — Эх, жалко, я опоздал. — Не боись, Петух, ты еще получишь свою порцию жизненных радостей, — успокоил его Женька. — Шутник! — усмехнулся Петухов, плюхнулся на свое место и озадаченно заглянул под стол. Я отчёт не догоняю. Где мой портфель? Женька загадочно улыбнулся и многозначительно посмотрел на окно.